Глава 7. Злата. Меня выводят в мрачный коридор изолятора. Лицом к стене, руки за спину. Окрик бьёт по нервам. Неужели меня отпускают? На запястьях снова застёгивают наручники. Зачем, если я выхожу? Направо. Пошла вперёд. Послушно иду. С ужасом осознаю, что мы отдаляемся от выхода. Углубляемся в лабиринт коридоров сизо Что происходит? Чувствую, что истерика на подходе. Стоять, лицом к стене. Охранница открывает дверь камеры. Пошла. Вариантов нет, от предложений не отказаться. Вхожу в камеру. Одиночка. Одна кровать, одна тумба, стул, раковина, туалет за ширмой. Охранница. Охранница открывает дверь камеры. Пошла. Вариантов нет, от предложений не отказаться. хожу в камеру. Одиночка. Одна кровать, одна тумба, стул, раковина, туалет за ширмой. Что происходит? Вы же сказали на выход с вещами. Просили тебя перевести из камеры на четверых, подальше от Кати. Она очень любит красивых девочек, как ты. Я поёжилась. До понедельника будешь сидеть одна. Твоему следователю так спокойнее. Что произойдёт в понедельник? Майор хочет убедиться в том, что моя шкура останется цела, всё ради того, чтобы самому вцепиться. У меня есть право на один звонок. Передам руководству, а ты пока располагайся. Будь как дома. Остаюсь одна. Я люблю одиночество в домашних стенах, но тюремная камера наводит на меня смертельный ужас. Мне тяжело здесь одной. Ложусь на кровать, сворачиваюсь калачиком, прикрываю глаза. Два года назад муж снова пришел с работы в растрепанных чувствах. Обвиваю его шею руками, целую щеку. Стас, мы по тебе соскучились. Почему так поздно? Мне двадцать три, я студентка медицинского, мать пятилетней девочки, счастливая домохозяйка. Живу в красивом белом доме у черного моря. Выращиваю цветы. Натуля спит час ночи. Она ждала до последнего. Так и уснула, сидя на диване в холле. Прости, родная, ты же знаешь, что деньги легко не достаются. Рыба сама себя не ловит. Раньше всё было по-другому. От обиды закусываю нижнюю губу. А сейчас, когда твой рыбный бизнес вырос, тебе не до нас. У тебя никогда нет времени. Милая, завтра суббота. Предлагаю провести семейный день на яхте. Наталя давно просилась на рыбалку. Ты нарочно предлагаешь субботу. Прекрасно знаешь, что я дежурю в больнице. Ты работаешь медсестрой, для души. Попроси, чтобы заменили. Нет. Стас, мне не нравится, как ты поступаешь со мной. Важен только ты, а мои планы, чаяние всегда идут к чёрту. Ты даже любимую дочь обманываешь. Мы тебе не важны? Из глаз катятся жгучие слёзы. Я так сильно люблю мужа, что прощаю ему всё. Но он совсем обнаглел и сел на шею. Пора дать ему отпор. котёнок, прости. Хочешь, я завтра Наташу отвезу на рыбалку? Давно не проводил с дочерью целый день. Я перестала плакать. Моя маленькая кудряшка давно мечтает о дне с папой и рыбалки. Правда, клянусь. Муж целует меня в носик. Утром я ухожу на смену в больницу. Целую спящую дочь в щёчку. Если бы я тогда знала, что больше никогда не увижу ни её, ни мужа. Они не вернулись с рыбалки ни в этот день, ни на следующий, а через 2 дня яхту нашли в открытом море, пустую. Следователи постановили, что мужа и дочь унесло течением. Это был конец. Но я не верила, не сдавалась, даже когда через полгода закрыли дело, продолжала поиски собственными силами. Злата Полтора года назад держу себя в руках до последнего. Удаётся до тех пор, пока в мою жизнь не вмешивается случай. Всё началось с момента вступления в наследство. Ровно через 6 месяцев пришло время вступать в права. Мужу принадлежало форелевое хозяйство в Сочи и Адлере, и крупный племенной форелеводческий завод под Адлером, куда меня пригласили для подписания документов. За мной заехал адвокат мужа Злата Дмитриевна, нас уже ждут. Нотариус, не только, ещё и кредиторы вашего покойного мужа. Я вздрогнула при упоминании Стаса и проблем. Ваш муж занял крупную сумму денег на покупку актива. Это случилось накануне несчастья. Какой актив? Безразлично интересуюсь. Не ради интереса. Так, по инерции. Друг семьи трясёт рыжей головой, чешет рыжую бороду. Боюсь, что Станислав унёс эту информацию с собой. Хмурю лоб. То есть муж занял большие деньги накануне несчастья, купил актив и записал его на подставное лицо или вообще не успел совершить сделку. Тогда напрашивается вопрос, где деньги? Мне всё это не нравится. Голова гудит от мыслительного процесса. Адвокат пялится в окно. Что сказал следователь по данному факту? Ничего. буркнул Антон посчитал что данный факт к делу не относится почему упрямо шиплю я потому что это был несчастный случай не спорю нет сил садимся в серебристый седан едем в Адлер всего двадцать километров отделяет мой дом от того места где сутки на пролет проводил на работе муж а я не была в этом районе сто лет потому что там находится центр развлечений Сочи парк который обожала Наташа. Приезжаем на завод, бреду туда, куда мне указывают, подписываю то, что дают. Вы понимаете, что сейчас своими руками отдаёте завод? Ну и что? Остаются оба форелевых хозяйства. Мне и они ни к чему, но родителям Стаса нужна материальная поддержка. Как хотите, цэдит адвокат. Со мной вы уже расчитались. Бросаю быстрый взгляд на мужчин с бандитской внешностью, с которыми подписывают договора. Один вопрос. Почему Стас имел дела с таким отребьем? Они же страшные люди. От них исходит запах опасности. Неужели он не мог получить кредит в банке как честный бизнесмен? Всё, хватит. Злата, даже не думай о них, убеждаю себя, поднимаюсь из-за стола и медленно бреду на выход. Злата Дмитриевна, вы куда? Адвокат зовёт в автомобиль мужа. Не хочу, дойду пешком. Сердце рвёт на куски и тянет туда, где была она. Бреду по району, не вижу куда. Ни капли не удивляюсь, когда оказываюсь у входа в Сочи-парк. Злата, не стоит туда идти, умоляю себя. Но глупые и непослушные ноги идут вперёд. Уже темнеет. Но сегодня тепло, поэтому народу в парке много. прохожу американские горки, сворачиваю к пруду. Вот она, наша карусель. Смотрю в упор на бегущих белых коней, несущих вдаль седаков. Взрослые визжат, как малые дети. Дети улыбаются, машет ручкой родителям, фотографирующим их. Мой взгляд залипает на девочке. Рыжие кудряшки вырываются из-под красного берета. Полы алого плащака раздувают на ветру. Наташа Наташа бегу по кругу вместе с лошадями. На меня уже оборачиваются. От быстрого бега кружится голова, в глазах ребит. Спотыкаюсь, падаю на асфальт. Девушка, вам плохо? Меня бьют по щекам. Я нашла дочь. Сеплю и медленно поднимаюсь. В недоумении смотрю на остановившуюся карусель. Все лошадиные сёдла пусты. Седаки уже спешились. Бегу к выходу из парка, бросаюсь к каждой девочке в красном плаще. Наташа, Наташа. Оборачивается. Не она. Простите, шепчу я, пячусь к выходу. На утро приезжаю к следователю. Вчера в Сочи-парке я видел дочь. Она жива, понимаете? Жива. Немедленно откройте дело, найдите её, рыдаю. Дни и ночи превращаются В бесконечные рыдания и поиски Наташи. Мне никто не верит. Хожу по городу одна, как непрекаянная, пока родители Стаса не принимают решение спасти меня, выбирают хороший диспансер, где лечат прошатанные нервы.